Глава четвертая. В комнатку над Кардегардией, где поместили ведьмака, мельника привели на другой день, поздним вечером. Привел его солдат в плаще с капюшоном. Особых результатов беседы не дала. Мельник был напуган, бормотал и заикался. Гораздо больше ведьмаку сказали его шрамы. У упырицы были внушающие уважение челюсти, И действительно очень острые зубы, в том числе непомерно длинные верхние клыки, четыре, по два с каждой стороны. Когти, пожалуй, острее рысиных, хотя и не такие крючковатые. Впрочем, только поэтому мельнику и удалось вырваться. Покончив со смотром, Геральт кивком отпустил мельника и солдата. Солдат вытолкал парня за дверь и скинул капюшон. Это был фольтест собственной персоной. — Не вставай, — сказал король, — визит неофициальный. — Ты доволен допросом? — Я слышал, ты с утра побывал во дворце? — Да, государь. — Когда приступишь к делу? — До полнолуния четыре дня. — После него. — Хочешь сначала взглянуть на нее? — Нет нужды. Но насытившаяся принцесса будет не так подвижна. «Упыриться, мэтр, упыриться!» «Брось дипломатничать! Принцессой-то она только еще будет!» «Впрочем, именно об этом я хотел с тобой поговорить». «Отвечай, неофициально, кратко и толково, будет или не будет. Только не прикрывайся своими кодексами!» Геральт потер лоб. Я подтверждаю, государь, что чары можно снять. И, если не ошибаюсь, действительно проведя ночь во дворце. Если третьи петухи застанут упырицу вне гробницы, то снимут колдовство. Обычно именно так поступают с упырями. Так просто? И вовсе не так просто, государь. Во-первых... Эту ночь надо пережить. Во-вторых, возможны отклонения от нормы. Например, не одну ночь, а три, одну за другой. Бывают также случаи, ну, безнадежные. Так, Фольтеста передернула, только и слышу убить чудище, потому что это случай неизлечимый. Я уверен, мэтр, что с тобой уже потолковали, а? Дескать, заруби людоедку без церемоний сразу же, а королю скажи, мол, ничего не получалось. Не заплатит король, заплатим мы. Очень удобно и дешево. Король велит отрубить голову или повесить ведьмака, а золото останется в кармане. А что, король обязательно прикажет обезглавить ведьмака? Поморщился Геральт. Фольтест долго глядел в глаза Ревянину. Наконец сказал, «Король не знает. Но учитывать такую возможность ведьмак все-таки должен». Теперь замолчал Геральт. «Я намерен сделать все, что в моих силах», — сказал он наконец. «Но если дело пойдет скверно, я буду защищаться. Вы, государь, тоже должны учитывать такую возможность». Фольтест встал. «Ты меня не понял. Не о том речь. Совершенно ясно, что ты ее убьешь, если станет горячо. Нравится мне это или нет. Иначе она убьет тебя наверняка и бесповоротно. Я не разглашаю этого, но не покарал бы того, кто убьет ее в порядке самообороны. Но я не допущу, чтобы ее убили, не попытавшись спасти». Уже пробовали поджигать старый дворец. В нее стреляли из луков, копали ямы, ставили селки и капканы. Пока несколько умников я не вздернул. Но, повторяю, не о том речь. Слушай, мэтр. Слушай, если я правильно понял, после третьих петухов упырицы не будет. А кто будет? Если все пойдет как надо, будет четырнадцатилетняя девочка. Красноглазая, с зубищами, как у крокодила. Нормальная девчонка, но только... Ну, физически. Час от часу не легче. А психически? Каждый день на завтрак ведро крови девичья бедрышка, Нет... Психически трудно сказать. Думаю, на уровне, ну, трех-четырех годовалого ребенка. Ей понадобится заботливый уход. Довольно долго. — Это ясно, мэтр. — Слушаю. — А это может повториться позже? Ведьмак молчал.